ЧАСТЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ Михаил опустил голову. Он понимал, что правы оба — игумен, и епископ. Но Филофей свою правду вертел туда-сюда, как тороватый брышник на ярмарке торговал, а Дионисий своей правдой не поступался. И хоть Дионисий чужим был Михаилу, не лежала душа к нему — Князь все равно почувствовал, как холодное, жесткое, непримиримое дыхание старика раздувает в нем, согревая, негаснущую искорку полюда. Полюд верил сам и доказал свою веру, и передал ее князю, веру в то, что в человеке все равно всегда остается что-то нескоренимо человеческое. И нельзя эту человечность продать или отвергнуть, а можно лишь убить вместе с самой жизнью. Через несколько дней Михаил разослал Тиунов, созывая в пакчу пермских князей. Они съехались. Теперь их было только семеро. Погиб пусть вымечерденский тонек, и рот его растворился в народе, как соль в воде. После московицкого нашествия не стало Мичкина Уросского, повесившегося в подвале кремлевского терема, не стало Качима Искорского, зарытого в чужой холодной земле, не стало Сайгата Пакчинского, убитого посохом Ионы. Пока Михаил поднимал целину пели на поле, умер Пимдан Пянтишский. Михаил оглядывал князей. Из семерых он знал только трех. Кейгу Редикарского, зятя Пимдана, который теперь объединил Редикарские и Пентежские вотчины, ионидорского Кирчега, крещенного Калога-Пыскарского. Однако, по рассказам Тиунов и ясачных сборщиков, Михаил неплохо представлял себе и остальных князьцов «молодых». Михаил молчал и размышлял, как же ему навязать князцам свою волю. На что они купятся? Князцы ждали. Кама до да Бондюга, земля Уроса, была разорена московитами и обезлюдела. О ней можно было пока не заботиться. Не скоро еще там появятся пермятские гортые русские подчинки. Не беспокоила и Вишера. Акчимский князь Неган, зажатый между русскими и вагулами, примет любые условия чердани, лишь бы иметь надежный тыл. С Колвой дело оказалось сложнее, но и здесь, если разобраться, вряд ли пермяки станут сопротивляться крещению и новому порядку. По смерти трех колвинских князей Черденского, Бакчинского, Искорского Колва перешла к Янидорскому Кирчегу, И Керчег не допустит Чтобы здесь появились другие пермские князья Впрочем, им и взяться-то неоткуда Чердень уже русская Искор почти вырезан пёстрым А в Пакче стоит дружина Керчег еще крепок, прокняжет долго Как помрёт Пермикам уже поздно будет ставить своих князей Русские заселят Покчу и Искор, Обсадят деревнями Вильгар, Янидер, Ныроп, Тулпан, Дий Их и сейчас на Колве поровну с пермяками, А потом еще прибудет Русские пермского князца не примут И язычество с Колвы уползет в дальние леса Камско-Вишерское междуречье держал Кейга Человек покладистый Земля его с севера и с юга граничилась христианской, замкнутая Черденью и Соликамском. Кейга против крещения не пойдет. Опасность гнездилась только в пермятских чищобах правого берега Камы, где царели Юксей Урольский и Колок Пыскарский, Елок в Майкаре и Кудымбаек в Кудымкаре. Впрочем, Колок когда-то был крещен Петеримом, но о том небось и сам не помнил. Вот в этих идольских урманах придется труднее всего. «Я собрал вас, князья, чтобы говорить о новом порядке княжения», — начал Михаил. «Знаю, Федор Пестрый уже объявил вам об увеличении Исака». «Не по силам нам такой Исак», — тотчас сказал Юксей. «Мы его дать не сможем». «Мне на бедность свою не ссылайтесь», — осадил Михаил. «В вашу худобу я не верю. У тебя, Юксей, пять жен, и каждая толще священной Гледеновской ели. А у тебя, колок из Пыскара, походный чум из ковров Каканда, одного Каканда, Потому что Бухара и Ургенч, Хорезм и Самарканд, Мерв и Атрар тебе не угодили, видишь ли. Все я знаю о вас». В твоем роду медведей, кудым баек, все лыжи и полозья нарт подбиты песцами, а твой бобровый род елок из майкара. У татар, что из Авкуля уходили, купил много рабов, а каждый раб стоит столько же, сколько годовой есак целого рода. Вижу, Кейга, ты плакать собрался? Не поверю. Тебе от Пимдана какое наследство досталось, а? Вместе посчитаем? Или лучше есак дашь? И у тебя, Керчег, добра не перемерить. Есть ли еще на Колве охотники с костяными стрелами? Нету. Все с железными. Ты же, Ниган Акчимский, на разорение от Вагулов не кивай. Вагулы уж столько лет на набеги не ходили, а торг их невесть через тебя идет. К тому ж, какую дань ты собираешь с тех, кто мимо тебя на поклонение к Пели или пынгам идет? Нет, вы не нищие. Это я по сравнению с вами нищий. Соберете новый Исак, не обеднеете. Но я не о том говорить хотел. О чем же еще? Смело усмехнулся Кудымбаек. Чего еще у нас отнять хочешь? Вы знаете, что я в Москве побывал. Вашей милостью туда попал. Вышли бы вы в поле с московитом биться, как коча, так и не было бы у нас сегодняшнего разговора. Но сделано он не воротишь. А много мне пришлось в том пути подумать. Многое и увидел. Я прошу вас, хотя бы на сегодня забудьте свои обиды на Москву. Я вот держу свое сердце, хотя мои обиды жгут позлее ваших. Москва вокруг себя все земли собирает. Хакан Московский Иван хочет, чтобы все народы этих земель слились воедино, чтобы вся земля стала Русью, а все народы стали русскими. И думаю я, что надо нам этой дорогой добром идти. Зачем? Это был... «Самый трудный вопрос. Импермикам, зачем это?» «Вместе, едины, мы будем великим народом. Никакой враг нам не будет страшен». «А мы до сих пор и так сами справлялись со всеми врагами», — напрямик сказал кудым бояк. «С татарами же не справились. Двести лет харадж платили». Татар уже нет Другой враг может найтись Что-то не находится А Москва? Пермяки пораженно переглянулись Я был в Москве и вот что понял Либо с ней, либо против нее Третьего не дано Москва нас уже припугнула Поверьте мне, таких войск, как у пестрова, Москва может послать сотню. Нам надо с Москвой родниться, чтоб вновь не пришли ее полки. Что ж, кроме Исака для этого требуется, крещение. Колок презрительно свистнул. И все? Что ж, покрестимся. Креститься нетрудно, я знаю. Нет, колок. Креститься трудно. Нужно креститься по-настоящему. Нужно оставить родительских богов. Это обидно и горько, и страшно, но так нужно. Нужно поверить в Христа, понять Его и жить по Его законам. Нужно блюсти их. Даже если видишь рядом обман и неправду, даже если другим ложь будет выгодна, а тебе твоя вера убыточна, «Даже если над тобой будут смеяться или начнут тебя презирать, это очень трудно, князья. Далеко не все русские могут это. Но вы должны суметь, потому что будете первыми». «Но зачем?» — упорствовал Баек. «Мы можем поставить нового идола или что там у вас? Божий дом, Христову Чамью». И можем приносить Христу жертвы, сколько требуется, но не уважать Его. Я многих наших богов не уважаю, но боюсь их и просто привык их кормить, как отец и дед. Зачем нам любить нового бога по-настоящему? Зачем гнать старых богов? Христос идолов не терпит, а любить Его... Я мог бы объяснить, чему Он учил на вам... Не понять его замысла Вы можете его только почитать Но почитать искренне Пермь и Москва стали единой землей А пермяки и московиты станут единым народом Нам этого не увидеть, но это увидят наши дети Они войдут в большой русский народ как равные И нам должно быть стыдно, если они войдут с ложью Ведь вы не пускаете на совет рода воров. Поэтому вы должны верить в Христа всей душой, без обмана, и тому же научить детей. Русский народ по-настоящему еще не родился, хотя мы и зовем всех московитов «Рочис русские». Русский народ еще только рождается, принимая в себя многие малые народы. И нас, и Зырян, и Печору, и Ватиков, и Черемисов, и Новгородцев». Мы еще пермики, но дети наши будут называть себя русскими. Им станет горько, если они будут знать, что в их русские жилы отцы вместо крови плеснули тухлую воду. Вы должны принять Христа ради будущего, ради того, чтобы пермики в русском народе сохранились навеки, а не были истреблены московитами. Ради нашего спасения, понимаете? Пермяки молчали, раздумывая Ты говоришь об очень сложных вещах Наконец сказал за всех Кейга Дай нам время подумать Они думали два дня Михаил ждал и на душе у него было погано нет он не лгал все что он говорил было правдой, но правдой слишком большой для человека эти пермяки конечно не станут русскими и дети их не станут и наверное даже правнуки еще не станут, но кто то потом все же станет и придется заплатить очень очень дорого они потомки Потеряют своих князей, своих богов, свои имена, сказки, может быть, и свою память, свой язык. Но они сохранят нечто большее: свою землю в веках, которые не вытопчут конницы враждующих дружин, и свою кровь в поколениях, которая не прольется впустую на берега студенных рек. А что делать? Все поглощается всем, вода размывает землю. И земля впитывает воду, горы останавливают тучи и ветер и стирает камни в песок. Таков порядок вещей во Вселенной. Но жаль тех людей, что вокруг. Они начнут платить веками эту тяжелую дань неведомо за что. А, впрочем, и не очень жаль. Он, князь, будет с этими людьми до конца, разделит их судьбу и тоже заплатит свое. Если уж ради такого дела ему не было жаль себя, он не очень щадил ближних. Нифон тоже никого не пощадил, не уважил. Зато на его поле вырос хлеб. Пермяки и Михаил вновь встретились в гриннице Покчинского строга. Нам не понравилось то будущее, которое ты нам обещаешь. Рассудительно сказали они, но похоже, что другим оно быть не может. Мы покоряемся будущему. Скажи, что мы должны делать? Михаил объяснил. Пермяки разъехались по своим городищам, по своим уфтырам. Михаил знал, что они честно выполнят порученное, и вскоре им вслед... Он разослал монастырские артели плотников, чтобы возводить новые храмы, а Дионисий уже готовил папов. Узнав про обещание пермяков креститься и держать храмы, Филофей и обрадовался, и удивился. С хитрым прищуром он посмотрел князю в глаза. «А ведь тебе, пожалуй, удастся то, что не удалось Стефану, И Териму, Ионе?» Михаил только махнул рукой. Он не хотел славы Крестителя, он не святой Владимир. Переступив свою совесть, он не жалел пермяков. Но все же тяжесть оставалась на душе. Ведь его крещение пока полуправда, потому что за ним идет правда — московитская кабала. О правде пермяки еще пока не ведали. Тож, что сочтем, что ты лишь скромно завершил почти вековой труд великих своих предтеч», — по-своему понял Михаила Филофей. Лето накалялось, как железо в горне, и Михаил покинул монастырь, оставив монахам Аннушку. Куда-то рядом очутился Калина, всегда появлявшийся в нужный момент. Вдвоем они взялись обустраивать обгоревший острожный холм и башни. Сначала княжью. Настелили полы потолок, соорудили дощатые сени, проконопатили мхом пазы между венцов, заново сложили чувал, сколотили лавки и стол. И башня стала пригодной для жилья. Зимовать в монастыре еще раз Михаил не хотел. Затем принялись разгребать пепелища. крючами, бограми баграми стащили годные бревна к башне, накатили на слеги, чтобы не гнили от земли. Негодные обугленные бревна распилили, раскололи на дрова, выложили поленницы. Головни спихнули со склона во овраг. Копать валы, чтобы выкопать черные птни и ряжей под башни, не успели. Лето, оказывается, уже проскользнуло мимо. как девичья лента по речному перекату. Первые заморозки звякнули над крыльцом. На первый снег из Пармы, из Урола и Пыскара вернулись монастырские артели. В монастырской трапезной князь читал грамоты, от ушедших попов слушал рассказы мастеровых. Глядя на огонек лучины, он словно воочию видел, как на еланях, расклинив собою собой учащую городище, встают новые храмы. из сырых вековых еловых бревен на высоких подкалетах с узкими бойницами и огромными страшными крестами на маленьких главках, словно кулак сжимает меч. Храмы, как разбойничьи вертепы, были обнесены тыном. Это были даже не храмы, крепости. Здесь два попа могли надежно спрятать рухлить за тяжелыми засовами переждать осаду. На Божью помощь и людскую любовь папы не рассчитывали. И на мирную кончину свою тоже. И в этих угрюмых храмах пермские князья и пермские роды принимали таинство крещения, мрачное, как камлание. Что ж, самые светлые ключи тоже бьют из-под диких камней. Сказал Дионисий. Дружбы с Матвеем у Михаила все равно не получилось. Но теперь их связало нечто большее, чем дружба или родство. Прочная упряжка общего дела. Княжича Михаил поставил воеводой над дружиной. Зимой нужно было заняться обороной. Два года вагулы не ходили на Пермь Великую в набеги, не трогали Акчима и Дия. Видно, думали, что после московитов поживиться нечем. Но больше искушать судьбу Перми Великой не стоило. Михаил решил окружить свое княжество заставами со сменным караулом. Поначалу с первой сотни Никиты Бархата он пошел вверх по колве. С ним была и Аннушка, с кем же ее оставить? На вершине Искорской горы, в разбитой Пермской крепости, Михаил заложил первую заставу. Для второй. Матвей присмотрел давно брошенное городище «Пымпал». По пояс в снегах худо-бедно изладили землянки, поставили заплоты, облили водой валы и подступы. Доводить заставу станут уже летние караулы. Двумя другими заставами Михаил задумал перегородить вагулом вишеру. Полюдов камень сам напрашивался под дозор. Михаил вновь поднялся на его вершину, вскарабкался на заиндивевшие валуны, глядел на бескрайнюю заснеженную парму, такую холодную и нелюдимую, но так горячо любимую по людам. Ратники показывали друг другу огромный след человеческой ноги на камне и рассказывали, что это ступил сам богатырь полюд Когда-то, давным-давно, богатырь полюд показывал этот след княжичу Миши и говорил, что это ступил бог ветра Шуа. А полюдова меча Михаил уже не увидел. Меч соржавел в прах. Даже камня им рассеченного не найти».